Глава двадцать седьмая. Вик. У меня нет времени накручивать себя или зацикливаться на отъезде Рафа. Если оглянуться назад, то с момента своего возвращения я потратила на него слишком много времени. По крайней мере, именно это я твержу себе последние три недели. Я чувствую себя роботом, встаю на рассвете, подготавливаю рабочее место, собираю инструменты, работаю, иду покупать необходимые материалы Возвращаюсь, продолжаю ремонт и на следующий день всё с самого начала. Сегодня утром, похоже, температура решила подняться ещё выше, причём в ранние часы. В моём будущем кафе вообще нет сквозняка. Я всё открыла, но бесполезно. Придётся вложить деньги в систему кондиционирования, иначе клиенты не будут чувствовать себя комфортно. Ещё одна незапланированная трата. Я вытираю потный лоб и откладываю валик. Я наконец-то докрасила потолок и стены. Вместе с книжными шкафами, которую планирую установить, с будущей стойкой в ней будут сочетаться дерево и кованное железо, а также с растениями. Их я хочу расставить повсюду. Я уверена, что результат будет очень красивым. Но я должна смотреть фактом в лицо. Я не успею открыть кафе к концу месяца. Хорошо, паркет можно уложить быстро. Но ведь ещё нужно пригласить электрика и сантехника, чтобы они сделали свою работу. Не говоря уже о том, что, хотя я и заказала большую часть мебели, её до сих пор не доставили. Я вздыхаю, глядя на оставшуюся работу. Мне нужен перерыв. Прихватив бутылку воды из холодильника в квартире, я присаживаюсь на ступеньку у входа в лавку. Несколько владельцев соседних магазинов приветствуют меня, а затем возвращаются к своим делам. Я пью понемногу, любуясь пейзажем, достаю телефон из заднего кармана шорт. Мои потные волосы прилипли к шее, я распутываю их, включая экран. Я чувствую себя одинокой. Ещё недавно Раф приходил и помогал мне. Покраска или шлифовка больше не казались работой из-за его хорошего настроения, улыбок и пламенного взгляда. Я трясу головой, чтобы отвлечься от его образа и умоляющего взгляда после той чуши, что он мне наговорил но безрезультатно. Наш смех и поцелуи не дают мне покоя. Между нами существует химия, которую я не могу объяснить и которая заставляет меня дрожать. Однако он не первый мой парень. Мне удавалось по щелчку пальцев забыть тех, кто не уважал меня. Но с Рафом всё по-другому. Я знаю его так давно. Знаю, что он молод и, конечно, испытывает стресс из-за своей больной матери. Я его оправдываю. Неосознанно я нажимаю на поисковую строку. До сих пор мне не было интересно, кроме того раза, когда Жули показала мне канал Рафа на YouTube. А так, у меня не было времени погрузиться в его мир. Мне хватало того, что он присутствовал в моей жизни. Я захожу на сайт Булэйр. Они явно продвигают этот чемпионат. На главной странице много видеороликов. Не обязательно о вейке, но обо всех видах спорта, где ощущения смешиваются со скоростью. Сноуборд, серфинг, мотоцикл, автогонки, кросс-кантри. Я стараюсь смотреть на снимки отстранённо, чтобы не дрожать от мысли, что вижу его в своей стихии. Неужели, раз я проявила интерес к тому, что делает Раф, значит, я его простила? Соревнования по вейкбордингу в Австрии вынесены на первую страницу. Автоматически запускается видеозапись события. Это место не имеет никакого отношения к озеру, на котором тренируется Раф. Это уровень выше. По всему периметру площадки установлены трибуны. Препятствия выше, длиннее, и, насколько я могу судить по первым участникам, трос тянет их более резко. Скорость серфинга и высота прыжков впечатляют. Я прибавляю звук и смотрю раунды один за другим. Трасса быстрая. Участники объезжают её за несколько минут. Каждый предлагает свои трюки, а потом появляется Раф. Сначала я узнаю его снаряжение, затем оранжевый браслет и походку. Я утыкаюсь в экран. Раф, как всегда, отлично справляется со своей работой. Но моё сердце замирает на каждом трюке. Раф побеждает в конкурсе, в чём я даже не сомневалась. Странно чувствовать себя привязанной к кому-то настолько сильно к тому, кто совершает глупые поступки, Вик. Некоторые бесплатные видеоролики находятся в разделе «Повтор чемпионата». Я замечаю имя Рафа на одном из видео. Открыв его, я вижу влог главного вейкбордистского бренда. Есть несколько кадров. Видно, как Раф катается на сноуборде, спускается с вершины горы, затем летом катается на озере или снова стоит на вершине скалы перед прыжком в бирюзовую воду. Ответы на вопросы интервью вставляются между изображениями. Он рассказывает о своём родном городе. Скучает ли он по нему? Скучает ли он по мне? Нахожу ещё одно интервью с ним. Раф находится лицом к лицу с журналисткой, которая очень быстро его раздражает. Я вижу это по его лицу, хотя он улыбается. Мне нравится слушать, как он говорит. Раф очень уверен в себе. Я думаю, он не любит, когда спрашивают о его жизни. Вейкбординг — вот его жизнь. Когда ему задают последний вопрос, сердце начинает колотиться в груди. Он прав, это его личная жизнь, но разве я не хотела бы получить другой ответ? Твой парень, как всегда, красив. Телефон выскакивает у меня из рук. Я едва успеваю схватить его, как замечаю пару ног на уровне глаз, а потом и мою лучшую подругу, открыто смеющуюся надо мной. «Ты забыла, что я приеду, да?» «Какая проницательность! И всё такая же раздражающая!» Я встаю. «Вы должны были приехать на выходных?» «Да, но я умею уговаривать Джереми». Жули быстро чмокает меня в щёку, прежде чем войти внутрь и осмотреть помещение. «Вау! Здесь всё теперь по-другому!» Я позволяю ей заново изучить лавку, а затем квартиру. Когда мы снова спускаемся вниз, то устраиваемся на ступеньках, где я сидела несколькими минутами ранее, на этот раз с пивом в руке. Когда открытие? Не раньше, чем через месяц, вздыхаю я. Ты говорила, что успеешь за два месяца? Это было до того, как я снова увидела Рафа и превратилась в подростка, забыв обо всех своих приоритетах ради увлечения. Да, скажем так, я не очень добросовестно работала. — Ага, я поняла, о чём ты. — Ну, разумеется. Но дело не только в этом. Думаю, мне нужно было немного больше времени. Знаешь, чтобы свыкнуться с мыслью, что я уничтожаю память о своей бабушке. Нет, ты не уничтожаешь память о ней. Конечно, я хочу написать свою собственную историю в этом доме, но не так просто расстаться со всем, что создала Нану. Она хотела, чтобы ты жила здесь, «Помнишь?» Я киваю. «Да, именно этого бабушка и хотела. И ей бы совсем не понравилось, если бы я так зацикливалась на прошлом». Она бы первая накричала на меня, потому что всё только начинается. Я почти слышала, как она говорит. «Жизнь слишком коротка, дорогая, чтобы оглядываться назад на события, которые ты всё равно не сможешь изменить». «Рав здесь?» — спрашивает Джули после молчания. «Нет, он уехал». «Уехал? Куда?» «В Австрию. На соревнования». «Когда вернётся?» Пожимаю плечами и стараюсь избегать её взгляда. «Что случилось?» «Случилось то, что я связалась с парнем, который на шесть лет младше меня. Я рывком встаю. Я в ярости от собственных слов, от Рафа и его слабости. Не думала, что буду страдать так сильно, так быстро». «Глупости, — говоришь, Вик», — отвечает Джулия, преследуя меня в квартире. «Я выбрасываю бутылку, со злостью открываю холодильник и беру новое пиво. Она кладёт свою руку на мою». «Глупости». Он целовался с другой девушкой. «Вот мудак!» Я смеюсь. «Именно. Почему он так поступил? Причин для того, чтобы целовать другую, не должно быть». Он слишком молод, поэтому совершает глупые поступки. И между нами всё кончено. Потому что он слишком молод? Нет, просто я не хочу вспоминать тот вечер. И его тоже. Я была... Просто так будет меньше проблем. Но ты влюбилась. Боже, какая я идиотка. И что ты будешь делать, когда вы вновь увидитесь? Не знаю. Я люблю его, но, честно говоря, не знаю, что будет с нами когда он вернется.